«Лучше не надо», — пробормотал Чебор. «Не то, чтобы второй пилот боялся, просто считал, что на этом задании они рискнули достаточно и не следует вновь испытывать судьбу. Уйдем!» «Согласен», — поддержал Чебор-Усицкий. «А если это наши?» — негромко спросил Накорда. «А если нет?» «То в таком случае». Из грозового леса ушерцы ушли хорошо, на хвост никто не сел, но теперь о разведчиках знали — И возник вопрос, как возвращаться. Прежним маршрутом на запад, через Хому и вверх, большая часть пути была относительно безопасна, однако Драмар сомневался, что на этот раз им удастся без труда проскочить ленигарские военные базы. Не пустые, в отличие от правобережных точек базы. По сообщениям обычных разведчиков, с которыми на Корда знакомили в штабе, аэропланов около столицы хватало. Лететь на восток? Прорываться к Баниру через барьерную россыпь – самая короткая дорога и самая очевидная для приотцев. Они наверняка подняли базирующиеся в жемчужном море Паровинги, и бродягу ждет теплая встреча. В итоге разведчики решили уходить на север, слегка смещаясь к западу, подальше от оживленного побережья покинуть континент и уже над океаном брать восточнее на валиман Ушерцы сели на одно из Привозских озер, починили паравинг пули задели второй и третий двигатели и пробили баки с водой. И снова поднялись в воздух, мечтая об одном — не встретить никого по дороге. Не встретили, но оказались в дурацкой ситуации, наткнувшись на идущее сражение Цепель. «Мы безоружны», — напомнил Чебр. «Два пулемета даже не смешно». для «Два шестиствольных пулемета и наш боевой опыт». Это и в самом деле не смешно для приотцев. — Еще есть приказ не ввязываться в драке, — вздохнул Усицкий. Но как же тяжело смириться с этой инструкцией. — Кто-нибудь сомневается в том, что одна из сторон — приотцы? — осведомился Нахорда. Они огибали место сражения по большой дуге, удалялись все дальше, и следовало как можно быстрее принимать решение. Через несколько минут дручуны скроются из виду, и совесть постепенно успокоится или приотцы или голниты усмехнулся чебар кто нибудь сомневается в том куда направятся войска из грозового леса драмар понял что угадал с вопросом офицеры засопели или мы убьем их здесь и сейчас или нам придется сражаться с ними через неделю или месяц закончил накорда выбирайте хренов ты орвиатор угрюмо протянул усиски это значит да «Это значит, мы идем в бой!» И Паравинг пошел на разворот.